Туденкин и Г. Белградская Упыриха. 1157 год. Анна Николаевна Романова родилась в 1129 году и была младшей дочерью барона Николая Александровича Берга. После смерти мужа своего, майора Андрея Федоровича Романова, осталась единственной наследницей всего состояния. Трое детей Романовой погибли в первый же год после смерти отца по разным причинам. А вдовев, Анна Николаевна уединилась в усадьбе мужа под Нависадом, где от расстройства и горя потеряла все человеческое. Оставшись без мужа и детей, Романова стала испытывать безумный страх смерти и искать избавления от нее. В деревне она нашла ведьму, которая пообещала Романовой сделать ту бессмертной, для чего, по словам ведьмы, требовалась кровь юных девиц, особенно красивых и невинных. Кровь выливали в катку или чугунную ванну, в которой Романова купалась. Девиц приводили в усадьбу со всех ближайших деревень якобы на службу, но в итоге расправлялись. Возраст жертв был от 13 до 18 лет. Постепенно помещица потеряла всякую человечность и стала не только убивать невинных девушек, но и расправляться с их матерями и другими родственницами женского пола, если те пытались ей воспрепятствовать. Со временем жестокость Романовой росла, перепала и домашним слугам, которые плохо выполняли свою работу. Стоит отметить, что мужчин Романова не убивала, но мучила жестоко. Тут я пропущу очень большой отрывок, в нем перечисляются все зверства Романовой, а также идет пересказ хода следствия, допросов и приводится приговор суда, подписанный самой императрицей. Лишь отмечу, что в убийстве детей помещицы подозревали тоже саму Романову, но доказать ничего не смогли. Интересно другое. Приговор был приведен в исполнение немедленно, и Романову заключили в монастырской келье без окон. Стоит отметить, что даже сами монахи не жили в подземных кельях зимой, а дело обстояло в конце месяца студня. Но надолго Романова в заключении не осталось. В ночь костров, что выпала на 25 студня 1155 года, она бесследно исчезла. Сторож, который отвечал за нее, клялся, что она околдовала его и голой улетела на помеле. Уже два года о Романовой нет никаких известий. Но вот печальное и одновременно ужасающее совпадение. Дочь судьи, что вынес приговор убийце, была найдена обескровленной. Та же судьба постигла нескольких дочерей высокопоставленных особ и следователей причастных к этому делу. Поместье и все состояние Романовой передали ее дальним родственникам. Впрочем, саму усадьбу разобрали. Никто не желает жить в этом оскверненном кровью невинных доме. В прошлую ночь Костров, говорят, опять видели Романову. Она ходила по крыше монастыря и выла по Волчье. А утро обнаружили, что две воспитанницы монастыря пропали. К сожалению, у меня так и не получилось узнать, правда ли это. Монахи не отказались говорить о Романовой. Приводить список убитых девиц я не стал, но скажу, что их 54, не считая тех, что по слухам пропали, и дочерей следователей, и судьи. Есть еще особенность, которая меня заинтересовала пусть и показалась неважной не для самого дела, это скорее особенность безумия, что постигло Романову, не для событий, происходящих в Курганово. Опознать беглую преступницу легко. На плече у нее сделана грубая наколка в виде черной бабочки, какие бывают у женщин легкого поведения. Но сделано все же иначе. Монахи требовали эту наколку уничтожить путем клеймения Или любого другого вмешательства, оправдывая это тем, что рисунок колдовской и несет в себе темную магию. На стенах своей кельи Романова за время пребывания успела выбить рисунки бабочек. Впрочем, доктора, осматривавшие ее, считали это одним из множества признаков ее безумия. История, безусловно, произошла в прошлом веке и Романова не смогла бы дожить до наших дней. Да и девушка, найденная мной в домовине, была не обескровлена, а расчленена. Как говорится, почерк убийцы иной. Но сама мысль о том, что подобная жестокость, присуща всем ратиславским помещикам, не оставляет меня в покое. Кто бы еще смог безнаказанно убивать крепостных? И зачем иначе, Если не с целью покрытия какого-нибудь влиятельного соседа, граф и доктор придумывают эту чепуху про волков. Хотел поругать Ратиславцев, но снова вспомнил собственного отца. Он предпочитал срывать злость на мне. Интересно, как бы он поступил, если бы это я прицелился в него из ружья, а не наоборот? Забыл упомянуть один важный момент. Когда мы вернулись со службы, Клара попыталась увести меня от Настасьи Васильевны. «Я бы хотела прогуляться», — робко произнесла она. «Михаил Андреевич». Она снова назвала меня полным именем, видимо, постеснявшись более дружеского обращения при графине. «Не могли бы вы меня сопровождать? Одной мне не по себе». «Конечно», — с готовностью отозвался я. Честно скажу, слова Настасьи Васильевны так покоробили, что не хотелось больше находиться в ее обществе. К тому же мне хотелось поговорить с Кларой подальше от лишних ушей. Настасья Васильевна будто была недовольна нашим решением, но сопровождать не пожелала. Так мы разделились. Оказывается, Клара хотела поговорить со мной не меньше, чем я с ней. Болтая о погоде, приближающемся празднике солнцестояния и рассветной службе мы прошлись по аллее, но стоило оказаться подальше от здания усадьбы, Клара заговорила совсем другим тоном: Мишель, вы правы, волки не могут такого сделать. Не знаю, зачем, но отец врет. Может, он делает это ради нашего спокойствия, чтобы народ не переживал? Но я знаю, что видела. Я много раз ассистировала отцу. Такие надрезы могут сделать только настоящие мастера. Поверьте. Однажды папа пришивал руку к метке, которой муж отпилил кисти. Ох, это было ужасно. Так, так ужасно. А тот, кто сделал это с девушкой, он понимал, что творил. Он делал это как профессионал. Должен сказать... Что удивлен после разыгравшейся у домовины сцены, что у Клары хватило смелости и выдержки ассистировать доктору Остерману. Хотя, пожалуй, есть большая разница между операцией и тем, чему нам пришлось стать свидетелями. Кто из местных мог бы такое совершить? Клара, кажется, ответила раньше, чем успела подумать, и сама испугалась собственных слов. Мой отец! или местные охотники. Тот мужчина, который поступил так с женой, отправился на каторгу. Мы можем сходить к охотникам, поговорить. Да, можно притвориться, будто мы собираем сказки. Охотники же ходят в великий лес. Они, кстати, единственные, кто может пройти туда. Граф пытался их нанять, обещал огромные деньги, но они отказываются. Я слышала от Маруси, Охотники боятся кары лешего. А ведь граф мечтает освоить лес и вырубить его часть. И еще он ищет, кажется, залежи железа или что-то такое. Местные поэтому верят, что Курганова проклято лешим. Что поэтому волки начали нападать. Из-за Из железа? Из-за того, что у графа Первого за всю историю получилось вырубить часть леса. Курганова стоит на бывших землях. Великого леса. Помните, я показывала вам разрушенные домовины? Раньше там росли деревья. После я уточнил, что все три девушки были из мирной деревни, принадлежавшей не графу, а его соседям из Камушка. Давайте отправимся туда завтра, предложила Клара. Можно пойти пешком и даже устроить пикник по пути. Я попрошу Марусю Собрать нам с собой чего-нибудь вкусного. На том и порешили. 19 студня. Взяв корзину с мучительно ароматными бутербродами с зеленью и ветчиной, бутылку ягодного компота, пирогов с картошкой и яблок, мы отправились в мою первую рабочую экспедицию. Наконец-то я начал заниматься тем, Зачем, собственно, приехал в Великолесье? Записывать поверье местного населения, общаться с кметами. Местные дворяне тоже весьма обогатили мой сборник сказок, но все же обычно они не так хорошо знали легенды, как деревенские жители. День сегодня был ясный, слегка морозный, и мы бодро дошли до уже знакомого мне камня на перекрестке. Оттуда до мирной было всего ничего. Камень снова привлек мое внимание. Я попрошу Николя записать для вас все, что он знает, пообещала Клара. Николя, как оказалось, это сын хозяина Камушка, Николай Стрельцов. Ждем охотников. Их нет дома. Распросил местных о погибших девушках. Но ничего особенного нам не рассказали. Все три молодые и незамужние. Ничем не примечательны. Врагов не было. После вчерашней статьи про помещицу Упыриху всерьез задумался, не является ли это каким-то колдовским обрядом. Надо узнать о местных ведьмах. Обычно в каждой ротиславской деревне на окраине обязательно живет какая-нибудь знахарка, Или ведьма. Охотники, оказывается, ушли на промысел и вернуться только через седмицу, а то и две. Зря потратили целый день на дорогу. Клара решила сходить в храм. Я сижу пишу. Наверное, стоило пойти с ней. Здание храма выглядит старым. Может, с ним связана какая-нибудь интересная история. Хотя за последние дни... Я уже устал от интересных историй. А еще сильнее устал жить в этих историях. Поэтому вполне обойдусь и без них. Не страшно, если что-нибудь упущу. Честное слово, кажется, в Великолесье стоит сделать шаг, как сразу же попадаешь в новую страшную сказку. Клара еще не успела скрыться из виду, как с другой стороны деревни раздался топот копыт. По дороге ехал всадник на гнедом коне. Проезжая мимо, всадник оглянулся. Я остался стоять на месте, все еще надеясь, что это не моя скромная персона вызвала такой интерес. Но я ошибся. Впрочем, опасения мои оказались напрасными. «Добрый день!» Всадник приподнял шляпу, и я смог лучше разглядеть его. Это оказался юноша, мой ровесник. высокий пудощавый, с огромными длинными руками, с вытянутым веснушчатым лицом и колючими глазами. Он осмотрел меня с головы до ног очень недоверчивым, оценивающим взглядом. «Николай Стрельцов!» — представился он. «Сын хозяина камушка. А вы?» «Михаил Белорецкий. Студент Императорского университета». «Так это вы!» Он тут же разительно поменялся Засиял от радости, точно встретил старого друга. «Простите мои манеры, но за последние пару дней я столько успел наслушаться о вас». «От кого же?» «От Клары». Он спешился, снял перчатку, и мы пожали руки. «Правда, не думал, что мы с вами ровесники. Судя по ее рассказам, вы мудрый старец, которому известно все и вся». Его слова меня смутили. Но я постарался не подавать виду. Очевидно, Клара перенесла события у домовины куда легче меня, раз успела встретиться с другом, пока я прятался в спальне. Неловко как-то это все. Так что же получается? Вы ищете новые сказки у нас в Мирной? Получается так. Много интересного нашли. Знаете, а я могу и сам рассказать вам сказку. Легенду, точнее о нашем камне. Видели его? Его сложно не заметить. Держа лошадь под устцы, Стрельцов повел ее по дороге. Давайте присядем вон там, у дома старосты на скамейке, предложил он. Хотите, может быть, чаю или еще чего? А давайте пойдем к нам в усадьбу. Буду счастлив угостить вас обедом. Растерявшись под напором Стрельцова, я едва не согласился но вспомнил, что должен дождаться Клару. Да и ее отец вряд ли обрадуется, если мы задержимся. «Клара здесь?» Стрельцов подскочил на ноги, кажется, готовый тут же побежать в храм. Она скоро обещала вернуться. Не стоит беспокоиться. «Да, конечно!» Он нервно присел и похлопал себя по колену. «Давайте тогда не терять время. Пишите!» Неожиданно командирским тоном произнес он. Я бы посмеялся над его волнением, но, очевидно, юноша влюблен в нашу Клару. Это так трогательно! Впрочем, это же послужило причиной дальнейших неприятностей, что даже не хочется над ним подтрунивать. Так что я сел писать под его диктовку. Николай Сергеевич Стрельцов. Камушек. Если верить местным старожилам, то камень здесь появился задолго до того, как основали само поместье. Собственно, потому его и назвали «камушек». И начало границы камень тоже ознаменовал. Вы видели на нем знаки? Говорят, такие же есть на домовинах, что в лесу. Я не проверял, если честно. Никогда не замечал, хотя часто ходил на охоту с отцом. По правде говоря, к домовинам никто из наших вообще старается не подходить. Вы не подумайте, что мы какие суеверные деревенщины? Но там зверь дикий и напуганный. Слышали, что происходит в округе? Трех девушек разодрали волки и всех трех возле домовин. Так вот, а камни. Есть у нас на речке, на звене, небольшой остров. Русальем называется. Якобы в лунные ночи выходят туда русалки и танцуют. На остров можно добраться в плавь или в жаркое лето, когда речка мелеет через брод. Там тоже стоит большой расколотый камень, похожий на наш. Старики верят, будто камень когда-то был одним целым. Но то ли молния, то ли страшное колдовство его раскололо на три части и раскидала по разным сторонам. И если пробраться ночью на остров, притаиться и послушать, о чем поют русалки, можно узнать тайное заклятие. Потом нужно выйти на перекресток, там будут танцевать лесавки. Лесавки — это невесты лешего. Как русалки почти, тоже мертвые девы, только кожа у них не синяя, как у утопленниц, а зеленая, под цвет листвы. Так вот, лесавки будут плясать вокруг камня и петь, совсем как русалки. От них можно узнать вторую часть заклятия. А после нужно пойти в великий лес, найти третий камень и прочитать заклятие над ним. Тогда откроется проход в подземное царство, а в нем живет золотой змей, который наградит невиданным богатством любого кто сможет пройти в его владение. Но если не быть осторожным, духи тебя накажут. Заметят тебя русалки и утопят в реке, поймают лесавки и защекочут до смерти. А если придешь в великий лес, не зная заклятия целиком, то появится леший и разорвет на куски. Вам тоже стало не по себе? Я слышал эту легенду еще в детстве, забыл уже почти. А недавно, когда весной убили вторую девушку прямо на Русалью Седмицу. Моя бабушка вспомнила эту историю. Она говорит, те девушки пытались обмануть нечистую силу. Закончив свой рассказ, Стрельцов выглядел настолько воодушевленным и гордым, даже перевозбужденным, что я моментально проникся к нему симпатией. Как можно не полюбить человека, который так искренне поддерживает мое дело. «А где этот Русалий остров?» «В поместье графа Ферзена, недалеко от старой мельницы». «Это где же?» «Извините, но я не местный». «Ближе к великому лесу. Там, говорят, раньше ведьма жила. Старшая сова. Слышали о нашей старшей сове?» «О да!» Клара любезно помогла, и записала эту сказку со слов своей служанки. «Вообще диву даюсь, сколько у вас в Великолесье быличек, буквально на каждом шагу!» «Ох, да! В Великолесье невозможно остаться в стороне от всего сказочного. Завтра приезжайте непременно к нам. Я познакомлю вас с моей кормилицей и бабушкой. Они столько вам всего расскажут!» Я и сам их сказки хорошо помню, но, честное слово, Они расскажут, куда лучше меня. Боюсь, я и в легенде о камушке что-то перепутал». Вернулась Клара. И как-то совершенно неожиданно, но очень естественно, словно так и задумывалась с самого начала, мы отправились на ужин в усадьбу Стрельцовых. Вот, сижу, жду, когда позовут к столу. Бабушка и нянюшка Стрельцова просто прелесть, какие старушки. «Я практически влюблён». Что ни слово у них, так какая-нибудь прибаутка, поговорка да присказка. Бабушка Стрельцова, Анна Николаевна, почтенная седая румяная дама, похожая на редис. А нянюшка худощавая, маленькая, очень шустрая, несмотря на свой почтенный возраст, Арина Терентьевна. Они вдвоем. Мне уже и песни спели, и частушки, и даже успели расцеловать в обе щеки. Я даже не смог вырваться, как-то неловко. Они так искренне и тепло меня приняли. Но когда Арина Терентьевна растрепала мне волосы, я уже не выдержал и ускользнул из объятий. Старушки выглядят как лучшие подруги. Пусть между ними и большая разница, что в происхождении, что в образовании. Но они явно отлично ладят и постоянно заканчивают предложения друг друга, как будто мысли читают. А уж сколько призабавнейших словечек до да прибауток они знают. Кажется, могут говорить одними только поговорками. Так, например, когда я собрался искать игошу, услышал: "Не спеши, влепиши", осадила меня Анна Николаевна. "Я туда совсем не спешу" растерялся я. Стыдно признаться, но то, что ратиславский язык не мой родной, до сих пор мешает в работе. Сколько лет живу в Белграде, до сих пор порой теряюсь, когда слышу какое-нибудь редкое слово. Правильно, все равно в сандырях ночуешь. Эта поговорка означает, что торопиться бесполезно. Оказывается, по дороге из-за речья в Златоборск Есть две основные остановки, где чаще всего ночуют. Некие лепеши и сандыри. Не помню, чтобы проезжал их по дороге из Орехова. Точно, и Из-за него я и остался ночевать в камушке. Стоило старушкам узнать, что я собираю фольклор, они радостно рассказали мне о своем местном чуде-юде. Завелся он у нас год назад пояснила Анна Николаевна. «Видимо, кто-то из крепостных ребеночка потерял». «Это как?» — ахнула Клара. Она не знает ничего об Егоше. Было неловко объяснять особенности появления этого существа, незамужней девицы. Поэтому, кажется, все мы дружно и совершенно не договариваясь, оставили ее вопрос без ответа. Ведет себя Егоша безобидно» но по ночам часто плачет и кричит. Слуги говорят, что сами его не слышали, а вот мы втроем едва спим. — Пресветлого брата вызывали, — продолжила Арина Терентьевна. — Только никакого толку, — даже говорят старушки с одинаковыми интонациями. — Наверное, стоит закрыть глаза, и можно подумать, что они близняшки. «Но сколько времени прошло, ничего дурного не случилось, поэтому мы нашего Егошу не трогаем». Анна Николаевна так улыбалась, словно говорила о любимой кошке, а не о страшном умертвии. Арина Терентьевна достала платочек и смочила уголком намокшие глаза. «Пусть себе живет, и без того настрадался несчастный». «Но вам, Мишенька...» Будет крайне любопытно за ним понаблюдать. Это крайне полезный при вашей стезе опыт. Оставайтесь ночевать у нас. Только не обижайте его, пожалуйста, попросила Арина терентьевна. Ребеночек все же. Так мы и остались ночевать в камушке. Честно скажу, не очень верю в эти росказни. Сколько путешествую, ни разу не видел ни домового. Ни лешего, ни русалку. А то, что я видел в детстве, только лишний раз подтверждает, что я был нездоров. Мы отправили весточку в Курганово, чтобы доктор Остерман не беспокоился за дочь. Нам с Кларой выделили отдельные гостевые спальни. За ужином досидели до поздней ночи. Стоит отметить, что камушек вдвое, а то и втрое меньше Курганова что само здание усадьбы, что поместье. И дом тут старый, деревянный, очень теплый, уютно скрипящий, точно живой. Всё здесь в светлых тонах. Повсюду узорчатые салфеточки, платочки, скатерти, гобелены с цветами, пейзажи, семейные портреты цветущих, по-весеннему прекрасных юношей и девушек. Родители Николая живут в столице. Его отец служит при императорском дворе, но, насколько можно судить по состоянию усадьбы, не в близких кругах. Стрельцовый род очень древний. Анна Николаевна сказала, что живут они в округе еще с века пятого, и когда-то им принадлежали почти все окрестные земли. Угощают здесь не так изысканно, как у Ферзена, зато до отвала. И еда традиционно ротиславская Все эти соленья, пирожки, копчености. Наелся я. Хотел отказаться от чая, но старушки меня уговорили. Ешь, пока живот свеж. Завянет — не заглянет. Ужасно переживаю, что позабыл больше половины их присказок, но был слишком занят едой, чтобы писать. Распросили меня и про графа, но я не сказал ничего, что могло выставить его в неприглядном свете. Почти ничего не сказал на самом деле. Впрочем, Анна Николаевна при одном упоминании Ферзена сморщилась и выдала такое, от чего я покраснел. Но звучит настолько смачно, что запишу. — С ним водиться, как в крапиву срать садиться. Я едва не прыснул со смеху, так неожиданно слышать подобные слова от милой старушки. Не сдержался и спросил, чем так прогневал ее ферзен. «Да с тех пор, как тут поселился, все и началось». «Что все?» «Да все бесовские штуки». Анна Николаевна осенила себя священным знамением. «Молодежь не застала, а я вот отлично помню, как... ух...» Она схватилась за голову и побледнела. Арина Терентьевна вскочила с места и поднесла нюхательные соли. Родимая, моя, не переживай ты так. Уж все быльем поросло. Для кого поросло, а я до сих пор вспоминаю, как лесная княжна плакала. Сердце кровью обливается. Бедная малютка. О чем вы? Клара и стрельцов. Кажется, тоже не понимали, о чем речь. Старушки переглянулись. «Рассказать?» — спросила у своей подруги Анна Николаевна. «К чему былое вспоминать? Он не местный, все равно уедет. А так запишет, пусть в истории останется. Как по мне, так лучше вовсе забыть». Клара не выдержала их таинственных разговоров и всплеснула руками. «О чём вы, Анна Николаевна? Арина Терентьевна?» «Бабушка, нянюшка, при чем тут лесная княжна?» Стрельцов, получается, тоже ничего не понимал. «Так их, лесных ведьм, раньше много было!» Тихо, отворачиваясь в сторону, проговорила Арина Терентьевна. «Пока Ферзен не появился?» — процедила сердито Анна Николаевна. Тогда-то наши великолесье и прокляли. «Кто?» «Все лесные ведьмы, которых он сжег. «У вас в великолесье жгли ведьм?» Поразился я. Помню, как, изучая тему охоты на ведьм, удивился, что в Ратиславии задокументированы единичные случаи расправы над колдунами, в то время как в Рзении. Некоторое время официально существовал орден «Холодной горы», который по королевскому приказу осуществлял поиск, допросы и казни ведьм. Впрочем, протоколов допросов сохранилось весьма мало. Обычно с подозреваемыми расправлялись на месте. «Ферзен ведьм», — сердито пояснила Анна Николаевна. За это лесная княжна имстит. Она осталась совсем одна. Кто такая лесная княжна? Точно нарочно в этот миг завыли волки. Не упоминайте ее к ночи, пробормотала Арина Терентьевна. Но я так часто о ней слышу. Очень интересно послушать. Почти с отчаянием попросил я. Не теперь. Анна Николаевна тоже вдруг сделалась строгой и почти сердитой. Клара и Стрельцов выглядели подавленными, но ничего не сказали. Начинают думать, что все вокруг сошли с ума из-за этой княжны. Охотно делятся байками о ком угодно, кроме нее. И если бы... Если бы только у меня еще оставалась надежда, я бы поверил что наконец-то достиг цели своих поисков. Но это не может быть правдой. Она не может существовать. Мне стоит повторять себе это каждый день. Если бы мог, то схватил бы себя за грудки и тряс, пока из головы бы не вылетели все дурные мысли. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует.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 Но говорили о, о духе с такой любовью, точно о родном человеке. Поэтому перепуганными они не выглядели. Наоборот, хихикали без остановки, когда мы собирались ко сну. «Глаза в пучок и в кабачок», — сказала одна из них, уже не припомню кто. «Глаза в пучок и на бачок». «Клара, Мишенька, ждем на завтрак». Ласково потрепала меня за щеку Арина Терентьевна. Будем пить игристое вино! пообещала Анна Николаевна. С утра! опешил я, на что мне выдали в ответ Чай да кофе не к нутру, пьем венцом и поутру. Клара хихикала, но она явно не впервые слышала эту поговорку, потому что сама продолжила: Коле делать нечего, допиваем к вечеру. Но что за поразительные люди в Великолесье? Прелесть, а не люди. Как будто и не Ротиславцы. Выходил подышать свежим воздухом. Стоит остаться наедине с собственными мыслями и снова вижу ее и чувствую запах волос. Насколько нужно быть больным, несчастным и одиноким, чтобы любить того, кого не существует. Насколько нужно отчаяться, чтобы помнить запах волос, который на самом деле никогда не ощущал, чтобы слышать голос, который никогда не мог услышать. Если бы я поговорил обо всем с каким-нибудь доктором, он бы, пожалуй, сказал, что все из-за полного одиночества. Родителям на самом деле никогда не было до меня дела. Матушка была занята хозяйством, и важной ролью знатной богатой женщины. Отец пил, охотился и гулял с друзьями. Я был предоставлен нянюшке, гувернёру, книгам и собственному воображению. Даже друзей в детстве не имел, от чего, впрочем, никогда не страдал. Но вот какие последствия это возымело. Теперь я живу в мире собственных фантазий. Вернусь в Белград, и начну ухаживать за какой-нибудь девушкой. Сушкова весьма хороша собой и знатна. Она, конечно, ужасная зазнайка и глупая, как пробка, но надо с чего-то начинать. Может, я даже привыкну к ней? В конце концов, много говорить с ней не обязательно. Можно просто танцевать, гулять, зато смотреть на нее приятно. Интересно, как она пахнет? Никогда не обращал внимания. Рано или поздно образ забудется. И однажды я влюблюсь в кого-нибудь другого. А если и не влюблюсь, то даже к лучшему. Все эти чувства ужасно мешают работать. На улице, пока гулял по саду Стрельцовых, неожиданно повстречал знакомую из-за речья. — Князь! — позвала она меня из темноты. Я сразу узнал голос но все равно сначала испугался. Из окон усадь лился свет, но он едва был способен развеять темноту вокруг. Поэтому лица девушки, вот ирония, снова не получилось разглядеть. Она осталась в стороне. На самом деле это ужасно меня беспокоит, потому что дурацкая искра надежды в груди начинает разгораться от этого ощущения тайны. А глупое воображение дорисовывает недостающие черты, придавая к метке ее образ. «Это вы? Разве вы не из-за речи?» Маруся отправила в камушек по делам. «Вы тоже остаетесь переночевать?» Она хихикнула. «Что смешного?» «Простите, чудно просто. Князь ко мне на «вы». Дурацкая привычка — быть слишком вежливым со всеми подряд. Удивительно, что я не благодарил отца, когда он меня лупил. Нет, ночевать я не останусь, домой пойду. Ночью? Через лес? От удивления я воскликнул так громко, что девушка зашипела на меня: "Тише, а то всех разбудите. Это никуда не годится". Стараясь не кричать, не унимался я: "Немедленно попрошу найти вам кровать. Меня ждут дома". Тогда дать кучера и повозку. — Повозку безродной девки? Что вы? — Вы же девушка. Вам нельзя ночью одной по лесу. Вы разве не слышали про волков? Невольно я и сам упомянул их, хотя ни капли не верю словам доктора. Незнакомка оглянулась на сад. Платок упал на плечи, и стало видно длинные распущенные светлые волосы. Деревенские девушки, как я заметил, всегда заплетают косы. Как-то раз в кобылихе под нависадом мне пришлось наблюдать, как мать отлупила родную дочь, потому что та вышла простоволоса из дома. Было неловко о таком спрашивать, но меня мучило любопытство. Дело ведь не только в этикете. В высшем обществе прическа говорит к тому же о статусе девушки. Но Сушкова, например... Однажды при всех распустила волосы на балу, чтобы доказать сплетникам, что ее волосы, а у нее пышные длинные черные кудри, действительно очень красивые. Настоящие. Жуткое кокетство. Но выглядело и вправду впечатляюще. Так вот, это пусть и неприлично, но никто бы не посмел за такое оскорбить знатную девицу. Или уж тем более избить поэтому длинные распущенные волосы девушки в саду не на шутку меня заинтриговали. Она и в прошлую нашу встречу так ходила. «Прошу прощения!» От моих манер она снова захихикала, от чего я покраснел и начал запинаться. «А вы ваша коса, то есть...» «Я хочу сказать, у вас нет косы!» «Нет», — согласилась она, едва сдерживая смех. «Почему вы, ну, я заметил, у деревенских девушек принято заплетать волосы в косу?» «Почему?» «Чтобы нечистые духи не запутались в волосах». «Удивительно, что я этого не знал. Столько езжу по деревням, а такой важный момент упустил». «Просто ходят только ведьмы», — лукаво добавила девушка. «Так вы, что же, получается, ведьма?» Что-то в ее интонации выбило меня из колеи, и слова получалось подбирать с трудом. А похоже. Не очень, признался я. Вы слишком милая. Не понимаю, зачем я это сказал. Я вообще толком не видел ее лица. Милая, значит, готов поклясться, что она со мной кокетничала. Почти наверняка это было кокетство. Но ладно. Поклясться не могу, но почти уверен. Или нет? Могла ли она со мной флиртовать? В ответ на мое молчание она снова захихикала. Так что не бойтесь, волки меня не тронут. Ведьме они не страшны. Не шутите так. Вам и вправду нужно сопровождение. Я настаиваю. Сейчас, подождите тут, никуда не уходите. Я метнулся на крыльцо, собираясь отыскать кого-нибудь из слуг, как вдруг позади раздался громкий вой. Я подскочил на месте. Обернулся. Девушка стояла, приложив ладони к рту и выла, закинув голову к небу. По коже пробежали мурашки. — Клянусь, это было похоже... Слишком похоже. — Нет. Не хочу даже думать об этом. Если не запишу это на бумагу, мысль не сможет обрести силу». Девушка замолчала и опустила руки. «Что вы?» Я только успел спуститься на одну ступень, как вдруг со стороны откуда-то из алчного мрака ночи раздался вой. И голос звучал уже не один. «Нет». Они запели отовсюду сразу, перекликаясь, сливаясь. Небо и сад закружились вокруг, теряясь во времени и темноте. «Это же волки!» А девушка звонко засмеялась. «Видите, мне не нужно бояться волков. Я умею с ними говорить. Вы... князь, вы узнали, как пробраться в ранжерею? Вы обещали. Я... Да, я помню. Постараюсь достать ключ. Как можно вас найти в Заречье? Скажите Марусе. Она передаст. Прошу, князь, поспешите. Скоро уже ночь костров. Нам нужно спешить. Почему нужно успеть до ночи костров? Боюсь, после будет слишком поздно. Она скрылась в ночи так быстро, что я не успел ничего больше сказать. Хлопнула форточка. Видимо, кто-то услышал наши голоса. Я оглядывался по сторонам, но так и не понял, кто наблюдал за нами. Впрочем, это стало ясно на утро. За окном еще долго тревожно и тоскливо пели волки. Никогда не встречал их так много за пределами волчьего лога. Впрочем, и дома их уже давно не видели. Даже шкуры, когда-то добытой моим отцом, не осталось. Кто-то ее стащил. Задаюсь вопросом, не потому ли я придумал всю ту историю про ведьму-волчицу, что за год до происшествия перепугался той шкуры, точнее, самого волка. Это был очередной раз, когда отец потащил меня с собой на охоту. Мне было девять. Или еще не исполнилось. Помню, что был совсем маленький и поначалу воспринимал все как игру. Отец точно с цепи сорвался в тот раз. Мы жили в охотничьем домике почти две седмицы, хотя обещали матери вернуться через несколько дней. Мне велели не выходить из комнаты и только иногда разрешали поиграть во дворе. А вокруг все время. Особенно по ночам сновали волки. По ночам слышно было, как они выли прямо под окнами. Один раз я заметил их вожака в окне. Он смотрел прямо глаза в глаза. Подошел к оконному стеклу, не отрывая взгляда. От испуга у меня не получалось даже шелохнуться, и зябкое ощущение страха не давало вздохнуть. Мы стояли так долго. Время замерло. До сих пор помню тот дикий, пронзительный взгляд. В нем не было ненависти и ярости, что бурлили в отце. Только ледяной, пронизывающий, всепоглощающий голод. А потом появилась волчица и остальная стая. Они держались в стороне, на краю выкошенной вокруг дома поляны, оставаясь тени деревьев. Волк услышал их, оглянулся и ушел, уводя стаю за собой в лес. Отец, когда узнал, был в бешенстве. Он считал, звери издеваются над ним намеренно. В доме постоянно пахло спиртным, потому что отец пил без остановки. Все остальное время он охотился. Не знаю, как он, будучи по пьяным, Не прострелил что-нибудь самому себе. Под конец второй седмицы он притащил того самого волка. Я узнал его сразу. Просто знал, что это он. И все. В ту ночь волки снова выли возле нашего дома. Скребли в двери. Я в истерике рыдал у себя в спальне. Отец отлупил меня. Мужчины не плачут. Тем более от страха. Он лупил меня так сильно, что я едва не потерял сознание. Упал на пол и долго не мог подняться. Отец запретил слугам мне помогать и запер в комнате. И до самого рассвета я пролежал на полу, рыдая уже беззвучно, сжимая в зубах собственные пальцы. А под моими окнами плаксиво и жалобно скулили волчата, оставшиеся без отца. Они из-за меня поплакали, мне кажется, и со мной. Тогда я желал, чтобы они полакомились внутренностями отца. Тогда я так горячо, всепоглощающий его, ненавидел, что мечтал сам разорвать на куски. Обратно мы ехали в повозке, забитой дичью. Отец столько пристрелил, что места просто не осталось. Поэтому слуги посадили меня прямо поверх туш. Я оказался верхом на волке, и пришлось цепляться за его шкуру, чтобы не свалиться. На одной кочке повозка подпрыгнула, и мертвое тело вдруг громко выдохнуло. Сейчас я понимаю, что это вышли остатки воздуха из легких. Но тогда ужасно перепугался. И только чудом не разрыдался, опасаясь очередного наказания. Лучше лягу спать. Эти воспоминания только сильнее заставляют тревожиться. А проклятые волки все бродят вокруг усадьбы. И Гоша, кстати, до сих пор не показался. Сомневаюсь, что он вообще существует. На этих болотах, кажется, просто все сошли с ума. Неудивительно, что здесь появился убийца. Твою ж мать! Мерда!